Глава 18.1. Ментос лишь тяжко вздохнул. Он переживает, но если бы знал всю правду о своей невестушке, то уже по потолку бы бегал. Или застрелился бы. А может, убил бы меня, наплевав на свои клятвы и контракт. Вообще, я даже боюсь представить, какой будет реакция у Даркхана, когда и если он узнает, что в теле Элиза живет иномерная душа. Вон, котик-хранитель, сразу догадался. На встречу с журналистами мы собирались недолго. На этот раз Даргхан нарядил меня в темное платье с коротким рукавом и кружевным верхом. Юбка уже не такая пышная, как была в прошлый раз, но тоже в пол. На мой взгляд, наряд выглядит траурным, но вполне возможно, что местная мода расценивает его как строгий. «Мрачновато!» — хмыкнула я, осматривая свое отражение. Зато серьезно. Ничуть не смутился Ментос, зашнуровывая корсет. В его резких движениях чувствуется волнение Даркхана. «Мы так ничего и не сделали с твоим состоянием». Он с силой затянул шнуровку. «Кто подбросил нам этот цветок?» — вслух задалась вопросом я. «А сама, как думаешь?» — хмыкнул Ментос. «Ненавижу, когда у него плохое настроение». «Понятия не имею», — совершенно искренне фыркнула я. «У вас столько врагов, что пыльца правды это, можно сказать, милая шутка. Удивительно, как нам не подсыпали какой-нибудь яд». «Да, на Даркхана не действует, но меня вполне могла постигнуть судьба короля Джоффри». Ментос затянул корсет и молча отошел от меня. «Нервничает жених, а я даже не знаю, как его успокоить. Не переживай, я буду молчать», попыталась подбодрить его я. «Угу, и газеты напишут, что у меня немая или слабоумная невеста», накидывая на себя фраг, отбрил Ментос. «Я даже не заметила, когда он успел одеться. Вместо куртки фраг, вместо домашних штанов черные брюки со стрелками, а еще белоснежная рубашка. «Английский денди отметила я про себя. «Идем», — обреченно вздохнул жених, будто собрался на гильотину. да вот тебе и боевой настрой. Удивительно, что Ментос не ищет повод соскочить с этого интервью. Должно быть, оно настолько важно, что он готов мириться с рисками в виде болтливой невесты». А что сказал бы Дарк Хан, узнай он, что его невеста еще и иномерянка. Я скосила глаза на своего благоверного. Интервью будет проходить здесь же, в резиденции. Мы шли недолго, всего минут двадцать. Никаких вспышек фотокамер, никто не тыкал нам микрофонами в лицо или другие части тела. Толпа папарацци не перегораживала нам проход. Все оказалось куда менее эпично. В одном из залов нас ожидала одна единственная девушка с блокнотом в руках. Я даже немного расстроилась. Неудивительно, что Ментос не стал разыгрывать трагедию из всей этой ситуации. Мне кажется, даже если эта миловидная Рита Скиттер напишет в своей колонке, что невеста Ментоса пудель, то никакого конца света не настанет. Возможно, знатные господа даже пришлют ему намордник исключительно из чувства сострадания. Даркхан, девушка встала и присела перед нами в изящном реверансе, точнее перед Ментосом. Для меня таких реверансов никто не сделает. Сразу в глаза бросилась ее глубокое декольте, которое от ее приседаний занимает чуть ли не всю область обзора. На ее фоне мое глухое черное платье кажется монашеским одеянием. Боевой раскрас на лице, от ее духов, охота упасть в обморок. А еще ужасно, это розовое болеро на ее плечах, бесит. Вообще девушка как будто даже не замечает, что Дарк Хан пришел не один. Она глаз с него не сводит и улыбается так миленько, что у меня аж скулы сводит. Для меня честь брать у вас интервью. Что значит «у вас»? Правильно «у вас»? и вашей прекрасной невесты. У, у у понабирают по объявлению. С другой стороны, чем меньше ко мне внимания, тем лучше. Но почему же так обидно? «Начнем», — предложил Ментос, и даже замечания этой красотки не сделал. «Конечно». Девушка резво уселась на стул, а нам предложили двухместный диван напротив. Дархан сначала усадил меня, а потом приземлился сам. «Итак». «Ментос из рода Морген, последний дарк своего рода», – зашла с козырей она. «Первый тур однозначно дал понять, что именно вы являетесь фаворитом этого отбора. Не каждый маг способен удерживать оборотня одной лишь физической силой», – произнесла она, пожирая взглядом моего, между прочим, жениха. «Я использовал магию в том поединке», – возразил ей Ментос. «Но оборотни невосприимчивы к магии», — не поняла его интервьюер. «А я и не пытался воздействовать ею на оборотня», — усмехнулся Даркхан. «Я усилил свои руки и уже ими держал шею Демиаса», — с равнодушием рассказал Ментос. «Какой вы находчивый!» — расплылась в улыбке журналистка. «Я так осуждала Ментоса за ту жестокость», которую он проявил во время поединка с женихом Алианны, но в эту секунду вдруг почувствовала, что я сама не против подкинуть эту мадам под потолок. «Ментос, могу я к вам обращаться по имени?» Вежливо, но, поигрывая бровями, поинтересовалась она. «Конечно», — бесцветным голосом согласился Даркхан. Можно подумать, он мог отказать. «Ментос, ни для кого не секрет, что вы...» один из самых ненавистных врагов короны. Тон девушки стал более серьезным. Вы убили единственного наследника трона, а теперь претендуете на то место, которое должен был занимать погибший принц. Эта селедка накрашенная умудрилась даже такие страшные слова пронести без упрека и осуждения, а будто бы даже с сочувствием и пониманием. «Так получилось», — ответил Ментос, после небольшой заминки. Суд длился целых три года. Все подробности того печального происшествия известны общественности. У меня не было злого намерения убивать принца. Если бы была возможность избежать столь трагического финала, я бы непременно ею воспользовался, но, увы, у меня просто не было выбора. После происшествия с наследником короны «Вас поддержало подавляющее большинство представителей власти», заявила журналистка, не сводя хищного взгляда с моего жениха. «Это не похоже на взгляд, выражающий намерение тигрицы сожрать свою жертву. Нет, эта киса настроена на спаривание и с партнером уже определилась. Сейчас вас снова поддерживают представители королевского двора», прищурилась киса, ожидая ответа.